Глава 18 Забытые среди тьмы и камней Зала, в которую мы попали, была круглой и темной. Неяркий белый свет лился из высоких окон, лишь слегка упрощая наше положение. Паскаль зажег фонарь Солнца и отпустил его под далекий куполообразный потолок. Сияние выхватило из мрака беломраморные стены и расставленные полукругом ряд колонн. Все замерли, сохраняя немое опасение и благоговение, при этом разглядывая место, по которому тысячи лет никто не ходил. Повсюду лежал огромный слой пыли, но воздух был чистым. Стояла тишина. Неожиданно раздался громкий хлопок, от чего подскочил не я один. Все резко обернулись, а Фри подпрыгнула еще пару раз. «Что ты делаешь?» — осведомился Кол. Фри с неодобрением топнула ногой об пол. «Тут гравитация работает? Почему все как на Земле? Мы могли с таким же успехом в Рио рвануть?» «Не работает», — сообщила ей Лами. «Но это одна из наших способностей, которая передалась со звездной силой. Вокруг каждого из нас есть небольшое поле, которое стабилизирует любую гравитацию на небесных телах. У протекторов не так много случаев для использования такой способности, но, похоже, она действительно рабочая. Мне не нравится» буркнула Фри, при этом пнув валявшийся рядом камень. Она сделала это не сильно, но тот подлетел ввысь метра на четыре и остановился только, когда долетел до стены. Глядя на это, Пабло озадаченно почесал затылок. Нужно бы найти манипуляцию, которая обеспечивает вещам нормальное притяжение. Тисус отметил на карте то место? Пока он, Коул и Лами изучали на трехмерной карте закорючки Тисуса, Паскаль с подозрением огляделся. А воздух? Я не спец в технических делах, но простите, разве кровь у нас не должна была вскипеть, а легкие разорваться? Это уже разработки заоблачников. Лами обернулась. Манипуляционный кластер работал тут все эти тысячелетия и создавал требуемый людям воздух. К сожалению, нам не досталась способность заоблачников дышать в любой среде. Стеф мрачно закутался в сюртук. Лучше бы нам их термостойкость досталась. Тут чертовски холодно. Он был прав. Температура, хоть и оказалась терпимой, все равно не радовала. От дыхания появились облачка пара. «Это тоже исправим и энергию включим», с воодушевлением сказал Пабло. Все тут будет как надо». Коул заявил, что мы поделимся на три отряда. Он представил всем на обозрение карту лунного дома. Это было большое строение в два этажа. Второй, где раньше располагались жилые помещения, оказался почти полностью уничтожен. Первый являл собой закольцованные коридоры и напоминал детскую игрушку, в которой требовалось провести шарик через лабиринт и загнать в лунку. Конечно, указатели имелись, но проще не становилось. Коул послал Ламию и Пабло в западное крыло включить гравитацию и энергию. Сам он, прихватив Фри, решил перенести Луну в середину сооружения, к Центруму. А меня в компании Ханы, Стефана, Сары и Паскаля направил в обход по главному кольцу Лунного дома. «Я должен идти с луной», — настоял я, когда все остальные уже были готовы выдвигаться. «Там не требуется столько людей», — заявил Коул, перенимая управление носилками. «А в обходе ты как раз пригодишься. Но... Макс, я даю тебе множество поблажек, но не думай, что стерплю все. Я сказал тебе идти в обход, значит, ты пойдешь, иначе не надейся на мою милость в будущем». Он огрел меня такой строгостью, что в животе похолодело. К тому же, если Антарес что-нибудь скажет или почувствует, это будет очень кстати. Вы сделаете круг, затем подберете Пабло с Ламией, и все вместе, дружно и с улыбками, направитесь к Центруму. А если в отряде начнутся конфликты, я лично оштрафую каждого на пять лет воспоминаний». Я замолк и с покорностью поплелся вслед за Сарой и блондинистой парочкой. Стефан тащился где-то позади. Похоже, так же неохотно, как и я. Ханна иногда сверялась с картой в Энергласе, потому мы достаточно быстро вышли в основное кольцо. Загибающийся широкий коридор. Кое-где потолок потрескался. На полу лежали куски камней и части обваленных статуй воинов, аналоги которых были расставлены по Саларуму. Я огляделся. Никаких окон. Свет нам давали лишь небольшие фонари солнца, которые Паскаль продолжал расставлять за собой. Под их свечением мы обнаруживали лишь разруху и запустение в мрачных серо-белых тонах. Синий цвет встречался на удивление редко. Пахло чем-то кислым. И я никак не мог привыкнуть к запаху, как и ко всему окружению, отчего крепче сжимал в руках лук. Сплошные тени. Мне на глаза попалось оборванное знамя света. Нечто будто порвало полотно. Все бы ничего, но оно находилось в трех с половиной метрах над землей. «Тут происходило сражение», — тихо заметила Хана. Прямо на этом пути протекторы давали самый сильный отпор тем тварям. «Откуда знаешь?» — поинтересовался Паскаль, зажигая еще один шар. «Тисус же редко об этом рассказывает». Дева хмыкнула. «Да, но если десятками лет внимательно слушать, то рано или поздно из его нечастых заметок составится история». Стефан закатил глаза. «Это, конечно, интересно, но я все спросить хотел. А зачем вы двое тут?» «Хотя ладно, Хана — отличный медик, этого не отнять, но вот ты...» Он вскользь глянул на Скорпиона. «Зачем с нами попёрся? Тебе есть какое-то дело?» «До спасения Земли?» — ожесточился Паскаль. «Знаешь, как ни странно есть. Да я и не с вами. Я здесь сам по себе». «Как обычно, решил поиграть в Белого Рыцаря?» Кол лично попросил нас», — вмешалась Хана, оборачиваясь. Ее серо-голубые глаза отдавали теплым блеском в этом жестком свете фонарей. Я чувствую тьму и свет, а Паскаль благодаря метке способен улавливать любое движение в радиусе 20 метров от себя. Да, со спины бесполезно подкрадываться, скривился Стефан. Ты сейчас что-нибудь чувствуешь? Спросил я у Девы, желая прервать приближающуюся ругань. Паскаль отвернулся, Хана глубоко вздохнула. «Я ощущаю, что здесь произошло нечто ужасное», ответила она, при этом щуря глаза, будто видя что-то в темноте. «Тут эфиры на том уровне, который и через окуляр не увидишь. Это произошло очень давно, но повсюду до сих пор темная прослойка. Даже столь близкое расположение светлого центра не способно ее согнать». 14 человек же тогда погибли», уточнил я. «Именно». «И где они?» «Здесь» отозвался внезапно остановившийся Паскаль. «Повсюду!» Мы замерли. Я долго всматривался в темноту, не понимая, о чем он. Только когда зажегся новый фонарь, нам открылась жуткая картина. «Твою мать!» Красноречиво подытожил Стефан. То, что я принял за лежащий рядом камень, оказалось половиной тазовой кости. Повсюду были разбросаны останки. Я насчитал, по крайней мере, один уцелевший череп и два-три раздробленных. Части тел валялись беспорядочно. Что-то либо растерзало их, либо взорвало. Казалось, один человек перед смертью цеплялся за камни. Его тело выглядело самым целым. Не хватало лишь руки и всего, что ниже живота. С костей свисали лохмоти протекторской формы. Я опознал ее лишь по цвету и гербу света. Фасону одежды был не таким, какой мы носили сейчас. От всей страшной картины меня невольно передернуло. Кровь в свое время обогрила каждый выступ. Раскромсанные кости, вмятины в камнях, отнятые жизни, бывшие протекторы, которых оставили на смерть, забытые всеми. Неупокоенные. Души этих безымянных людей постиг обливион, и те стерлись из времени. Такое произойдет и со всеми нами. Каждый однажды примет последний бой с врагом а потом навечный исчезнет с лица Вселенной. И уже через несколько лет никто не сможет вспомнить наших имен среди сотен подобных воинов. Такие мысли приходили мне в голову, пока я глядел в пустые темные глазницы черепов, которые тысячами лет взирали в пустоту, давным-давно забравшую их души. Я затылком чувствовал, вокруг нас что-то есть. Оно смотрело, оглядывало каждого. Пыталось угадать слабости и... Касалось наших спин своим ледяным дыханием. Я обернулся. Позади блеклые светы, угловатые тени. Впереди лишь чернота. И нигде не чувствовалась безопасность. Хана еще раз оглядела карту. «Последний рубеж», — так говорил Тисус. Тогда здесь находились всего 18 человек. Оно убила одиннадцать, потом еще трое отвлекли существо на себя. Спаслись лишь четверо. «Так значит, оно просто взяло и отвлеклось на людей?» — спросила стоявшая в стороне от нас Сара. «Мне сердце ёкнуло. Я и забыл, что она с нами». Шла Сара крайне бесшумно и за все это время не сказала ни слова. «Если предположение Тисуса верно, и это действительно был заоблачник с расколом в душе, то вполне возможно, что он поедал души подобно сплитам», — ответила Хана, поморщившись. «Да, так себе перспективка». Стефан сел на корточке и ножом ткнул раздробленную челюсть. Она чуть подлетела в воздухе от легкого толчка. Однако слава свету, что столько времени прошло, и тварь уже сдохла. Такие двинутые эквилибромы мрут, как мухи. Интересно все таки как Шакара сюда его запихнула. «Какая уже разница?» — фыркнул Паскаль. Он сложил руки за спиной и пошел вперед, прямо по костям. Те захрустели под его ногами, пыли осколки зависли в воздухе. «Дело прошлое, а нам требуется жить настоящим и будущим». Через несколько метров я спросил, «А в чем различие оскола душ приземленных и эквилибрумов?» «В принципе, разницы нет», — ответила Ханна. «И тех и других заоблачники относят к монструмам. Раскол — это когда осколки, как бы правильнее сказать, отслаиваются друг от друга. Существо сходит с ума. К этому могут привести пытки, серьезное моральное потрясение» неправильно наложенные манипуляции, отделение одного из осколков или прочие воздействия на душу. Оболочка меняется, пути назад нет. Существо либо впадает в апатию, все забывает, либо начинает убивать и разрушать все и вся, с суровостью договорил за нее Паскаль. Из приземленного появляется сплит, но из-за облачника тварь похуже, хотя у них это большая редкость, чем наши чудища. Я предполагал, что подобное начнется и у нас в Саларуме. По его колкому взору я понял, на что он намекает. Думал, я сломаюсь и начну все крушить? В прошлый раз ты говорил, что из меня выйдет неплохой сплит. Я много о чем говорил и сказал бы еще раз. Ты по-прежнему представляешь опасность, и за свои слова я просить прощения не намерен. Пока жив, я буду защищать Саларум от всех напастей. В тебе Антарес, существо, которое может быть на грани раскола. Думаешь, его просто так ненавидит и боится половина собственной армии? Даже в здравом уме он слетал с катушек и убивал всех при апогее. Своих и чужих. И теперь эта дрянь — часть тебя. Если выкинешь хоть что-то, поверь, я буду рядом. И я буду готов». Я пораженно затаил дыхание. «Он убивал своих?» Ханна положила руку на плечо Паскаля. «Успокойся», — миролюбиво попросила она. «Давайте не будем сейчас ругаться». У нас важная миссия, вы же помните. Да и Кол всех накажет, если мы как-то помешаем ходу операции. Желваки на лице Скорпиона двигались, пока тут думал. В конце концов, он просто отвернулся и побрел дальше. Ханна и вправду оказывала на него положительное влияние. Она шла рядом с ним, продолжая придерживать за локоть. Я чувствовал, как ее спокойная душа охлаждает его раскаленную. Чем ближе человек, тем свободнее мы впускаем его в свою душу. Это было приятно наблюдать и ощущать, учитывая, что до Антарыса я почти не испытывал подобного. Благодаря Верховному мои эмпатические способности усилились. Неожиданно в стенах загорелись десятки ламп. Разбитые так и остались темнеть, но света хватало с лихвой. Камни под ногами больше не разлетались. «Нам пора забирать Ламию и Пабло», — заметила Сара. «Мы нашли их в указанном месте». Все что-то оживленно обсуждали, стоя посреди пыльного, сияющего и просто странного оборудования. «Это непередаваемо!» — восторженно воскликнула Ламия, заметив нас. «Здесь поставлены такие редкие манипуляции! Я... Я никогда не видела таких гравитационных установок!» «С трудом разобрались!» — усмехнулся Пабло, почесав затылок. «Но мы все потянем!» «Ненавижу их оптимизм!» — тихо проворчал Стефан. Аналогично, так же тихо и утомленно ответил Паскаль. Вскоре мы уже были у Центрума. Тот находился в круглой зале с четырьмя выходами-арками. В нем оказалось на удивление чистое и даже разрухи не нашлось. Посередине разместилось возвышение с небольшим источником, похожим на садовый пруд. Он был полон белого светящегося вещества, напоминавшего нечто среднее между жидкостью и газом. По его поверхности постоянно проскальзывали вспышки света. Потолок зала был ровным, глянцевым и черным. Мы отражались в нем, как в зеркале. Над источником Центрума зависли большие угловатые булыжники лунного камня, мирно кружившиеся вокруг своей оси. Стоило мне сделать несколько шагов, как я осознал, что иду по сероватому грунту. Даже возвышение с источником оказалось всего-навсего скалистой насыпью. Бледная пыль, точно намагниченная, облепила сапоги. «Это что?» — Стефа глядел подошву. «Лунный грунт?» «Область вокруг мы не покрывали полом», — подтвердила Ламия. «Я читала, что если внутрь тебя попадет лунная пыль, ты умрешь», — сообщила Фри, встречая нас у входа. «Вселенная и материя, только не говори, что ты хочешь его съесть», — надменно упрекнул ее Паскаль. До сих пор удивляюсь, как обошлось без ругани, хотя у моей наставницы наверняка промелькнула мысль плюнуть ему в лицо. «Положение спас Коул» который, как никто другой, предугадывал назревающие конфликты. Змеиносец стоял на верхушке возвышения у самого источника. Оттуда он со строгостью приказал Паскалю сесть и сосредоточиться, чтобы не дать чему-нибудь враждебному незаметно к нам подкрасться. Скорпион исполнил поручение без лишних слов, вышел за пределы грунта и просто сел на мраморный пол спиной к нам. Я понадеялся, что метка у него действительно стоящая, и поднялся к колу. «Ну как?» спросил я, заглядывая в источник Центрума. Там лежала луна. Ее голова находилась над веществом. На коже зеленели следы манипуляции, и я не понимал, стали они меньше или же наоборот. Коул скрестил руки на груди. «Пока неплохо», — вздохнул он. «Но на это потребуется время». «Сколько?» «Час, два, не знаю». Так сказала Ламия. Я не изучал этот вопрос подробно. Может, Дан предсказал бы точнее, будь он тут. Он в подобном разбирается лучше, как почти во всем. Если нам нужны его подсказки, мы можем в миг перенести его сюда, предложил я. Не выйдет, покачал головой Кол. У трансфера есть перезарядка после каждого использования. Домой мы вернемся не раньше, чем через полтора часа. А сейчас нам тогда что делать? Развлекись. Или еще раз сходи в разведку. Пока Паскаль не подаст знак, тут безопасно. Полагаться на человека, который недавно чуть не прирезал меня, звучало более чем разумно. Я спустился с насыпи и предложил Фри обойти местность. Не каждый же день посещаешь Луну. Она согласилась, но сначала решила помочь Ламии. Та собирала какие-то образцы из Центрума. Потому я вышел за одну из арок и, оглядев разрушенные виды, внезапно оказался возле Хана и Паскаля. Они о чем то тихо переговаривались, но перестали заметив меня. «Тебе чего нужно?» грубо бросил скорпион все так же сидя на полу просто хотел узнать все ли в порядке ответил я это во многом зависит от тебя прекрати укорила его хана серьезно не сейчас он буркнул что то неразборчивое и достав из внутреннего кармана сюртука флягу сделал глоток хана же приблизилась ко мне и в легком сочувствии свела брови я так и не извинилась за то что была против тебя на суде мне искренне жаль макс У меня едва челюсть не отвисла. Черт, да это дело уже старо как Тисус. Все в порядке. Забудь, я не в обиде. Нет, настояла она. Это было крайне необдуманно и непрофессионально с моей стороны. Я не должна вести себя подобным образом. Да чего ты перед ним распинаешься? Ворчал Паскаль. Он был угрозой Саларуму и ею остается. Света ради, Паскаль! Не выдержала Дева. Он фыркнул и отвернулся. Если бы спина могла показывать эмоции, то его спину я бы назвал глубоко оскорбленной и угрюмой. Не сердись на него. Внезапно и тихо попросила меня Хана, чем вызвала новый приток изумления. Паскаль хороший. Просто боится за всех нас. В его глазах уж лучше рискнуть и потерять одного, чем оставлять в опасности всех. Иногда такая точка зрения даже правильна. Она позволяет спасти жизни, но... «Мы должны действовать согласно уставу». «Я ни в чем вас обоих не виню», — сообщил я. «Вы действовали, исходя из ситуации, и выбрали далеко не самый худший вариант. Главное, что сейчас все хорошо». Хана кивнула, а затем достала небольшую колбу с кучей желтых капсул. «Возьми. Думаю, тебе пригодится. Я сама сделала на днях. Это ускорит регенерацию при ранениях». «Такой подарок не мог не радовать». Я принял его, скользнув пальцами по ее ладони. Душа девы оказалась просторной. Высокие бледные деревья стояли на ровном отдалении друг от друга. Беломраморные полы, из которых они вырывались, были начищены до блеска. В воздухе витал запах скошенного сена. Сверху плескалась нависшая потолком вода. Она казалась полотном, державшимся в воздухе при помощи желтых крон деревьев. Вся листва была заключена в воде, а между веток проплывали стайки серебристых рыбок и черепахи. Где-то за прозрачной гладью ярко сияло солнце, и бело-золотистые лучи прорывались сквозь голубоватую водную ткань. Я лишь дотронулся до дерева, как в миг был унесен вихрями забот, занимавших голову Ханы. Вокруг разверзлись ее воспоминания об Аргентионе, штабе, где Паскаль пытался меня прикончить. Это было то краткое время, когда я разговаривал с Бетельгейзе, А остальные разбрелись, пытаясь переварить случившееся. Хана шла покрытому мосту, проверяя записи в световой проекции, и даже не заметила, когда он возник совсем рядом. Возможно, он поджидал ее в темном углу. А может, специально переместился сюда, зная, что Хана добровольно не подошла бы к нему так близко. Все внутри нее рухнуло, эмоции сдавили меня тисками. Они соперничали друг с другом, будто пытаясь гурьбой протиснуться в дверь. Первым грохотнуло волнение. Оно всегда оказывалось быстрее прочих, этого зверя было ничем не сдержать. За ним грянул холод, который Хана насильно вдавливала в себя, отполировав все жгучей, затаённой в самых темных уголках души обидой. Та была сильной и мощной, пышно цветущей, захороненной как можно дальше. На лице девы отразилось лишь удивление, сдержать остальную бурю ей стоило огромных усилий. «Есть минутка?» — спросил Дан, слегка улыбнувшись и от Хана не укрылось, насколько машинальным был этот жест. Протектор мог бы скрыть свою усталость, мрачность, даже тревогу, но подавленность за мнимым бодрым видом спрятать от нее не мог. «На тебя или в принципе?» — равнодушно уточнила Хана. «Впрочем, нет, я спешу». «Дай угадаю. Звезды не в восторге от того, каким затейником оказался Паскаль». И сейчас спрашивают со всех протекторов, что за странное мероприятие с элементами насилия здесь произошло. Ханна уже шла мимо, когда Дан сказал. «Поговори с ним. Только ты можешь». На ее немой вопрос он многозначительно прояснил. «Сама знаешь, что надо». В этот раз он совсем слетел с катушек. Подставил под угрозу репутацию протекторов в глазах эквилибрумов из-за охоты на ведьм. Паскаль, альтернативно одаренный, работает на чистой агрессии. «Мы, конечно, принимаем его таким, какой он есть, как и всякую божью тварь, но...» «Лучше бы тебе замолкнуть прямо сейчас», предостерегла его Ханна, на что Дан сразу же заткнулся. «Ты прекрасно знаешь, как много он делает для Саларума. Пока ты кривляешься, Паскаль работает и делает все ради нашего спасения. Да, в этот раз выбор оказался неверным, но лишь один. Но все предыдущие его решения долгие годы из раза в раз нас спасали. У тебя нет права его оскорблять» ты права. Она с легким недоверием уставилась на Дана, но он был серьезен. По правде сказать, по продуктивности в обычное время, и тем более в его правление с Паскалем, вообще тягаться не выйдет. Он призер и чемпион в тяжелом весе по устранению сплитов и проверке всей годовой бюрократии Саларума лишь за одну неделю. Я на его фоне невыгодно смотрюсь. Надеюсь, ты никому не скажешь о моем признании, хотя тебе все равно никто не поверит, и «Ближе к делу», — одернула его хана, которой хотелось как можно скорее скрыться. «Твой посыл, чтобы я прочла Паскалю нотацию о случившемся, отчитала его как щенка, это я поняла. Только с чего именно я должна таким заниматься, а?» Дан вновь взбился, явно смутившись. Ему тоже было не по себе. «Потому что ты его лучший друг? Прочих он либо не нажил, либо потерял тем или иным способом. А с тобой ему спокойно». Возможно, тебя он бережет, как напоминание о былых временах, где его еще не поломало в труху. Других же людей с того прошлого не осталось, а ты? Как свет тех дней. А ты теперь у нас знаток человеческих отношений. Это еще один из моих неподражаемых талантов. Улыбнулся Дан еще шире, чем прежде, и куда неправдоподобнее. Прекрати!» Поморщилась Хана, невольно отвернувшись. «Тебе не идет все это натужное клоунство». «Клоунство?» удивился Дан. «Ты знаешь, о чем я. То, чем ты занимаешься последние десятки лет, это такое очевидное вранье всем окружающим и себе». Он замер, после чего тихо рассмеялся и покачал головой. «Мне весело, другим тоже. Остальное смысла не имеет». Протектор устало вздохнул. «То, что сегодня стряслось, уже не просто попытки заставить Соларум работать как отточенный механизм. «Паскаль — любитель порядка, и пока он хочет оградить всех от девиаций в системе, такое отчаянное стремление обезопасить ее сводит его с ума». «Все мы тут ломаемся», — отстраненно произнесла Хана. «И каждый по-своему. Я это помню, знаю и принимаю. Пока оно не вредит другим». «Лицемерно с твоей стороны такое заявлять». Дан вскинул брови в искреннем непонимании. От этого деви стало тошно. Прежде чем оборваться, воспоминание заребило, словно бы для Ханы рядом с Даном стоял другой его образ он же из прошлого. По ощущениям, совсем другой человек, не казавшийся ей клоуном, держащим лицо. И что самое главное, честный. Но тот Дан смотрел на нее с такой же темной печалью и тоской, как и нынешний, будто бы просил прощения, но не мог позволить себе сказать это вслух. Все вокруг переменилось, обратилась в комнату протекторов на одной из задних башен выходящих балконом к озеру позади Саларума. В комнате Паскаля всегда царил идеальный порядок, того уровня, который становится скорее отталкивающим из-за своей аскетичной пустоты. Совершенно ничего лишнего, забытого, не попад лежащего. Даже книги расставлены по алфавиту. Выделялись разве что несколько бутылок со спиртным, робко выглядывающие из-за шторы. Да венерина мухоловка на столе возле окна, которая росла, великолепно себя чувствовала и которую Хана когда-то подарила Паскалю, чтобы как-то разнообразить его жилище. Кажется, он назвал ее Себастьяном. И вряд ли от хорошей жизни. «Я не жалею о том, что сделал», — сказал Паскаль, глядя в окно. «Любой на моем месте поступил бы так же». «Нет», — уверенно отрезала Ханна. «Ты и сам понимаешь, что в этот раз зашел слишком далеко». Паскаль полуобернулся к ней, морщась от досады. Тогда же мне и Хане открылась его шея, наконец, неприкрытая платком, скрывающим множество широких уродливых рубцов. Я-то думал, что это шрам на лице скорпиона страшный, но на фоне открывшегося месива он казался просто неприглядной царапиной. «Возможно», — нехотя признался Паскаль, «но иначе бы не смог. И если подобное случится еще раз, я не изменю себе». Мы должны устранять все неизвестное и выбивающееся из общего порядка вещей, пока оно не убило нас. Он устало присел на край ровно застеленной кровати и вдруг показался мне таким убитым, что вызвал невольную жалость. Впрочем, то, вероятно, были эмоции Ханы. Она села рядом и привалилась к нему. «Ты ведь понимаешь, что не сможешь добиться идеального порядка, как бы тебе этого не хотелось», — говорила она. «Да, так станет проще и понятнее жить, но...» «Что-то всегда будет мешать?» «Нет. Не проще и понятнее. Безопаснее для всех». Паскаль скорбно сгорбился. «Каждый раз, когда в системе возникает аномалия, она обращает нашу жизнь в хаос. Я говорю сейчас обо всех протекторах. И кто-то обязательно умирает. Когда я медлил, то погибали многие. Потому лучше перестраховаться и потерять лишь одного. Разве это неправильно?» Он доверительно смотрел на Хану, в отчаянии цепляясь за нее, как за единственную константу. И она понимала, ведь десятки раз видела подтверждение его слов. Когда-то он промедлил, не решаясь отправить друга по дальнейшему пути, и тот убил несколько протекторов. Ханни думалось, что тогда Паскали построил личность на порядке, лишь бы не сломаться. Дева и сама в то время пыталась вновь собрать себя воедино. На этой почве они и сплотились, чувствуя одиночество и нуждаясь в поддержке. Порядок — понятная и безопасная система, выход за пределы которой пугал Паскаля до глубины души, точно бесконтрольное падение. Мир и покой — хрупкая штука, которую он маниакально оберегал, как умел, жесткими, радикальными методами. К сожалению, в их изменчивом непостоянном мире старания и мечты Паскаля заведомо обрекались на крах. «Я устал от того, что все раз за разом раскалывается», — сказал он. Устал собирать мир обратно из осколков. Не только свой, но и наш общий, протекторский. Весь двадцатый век обернулся кошмаром и ужасом, сломавшим каждого. Я не хочу, чтобы хоть кто-то из нас испытывал подобное, а потому жду буквально каждый день, как после всех пережитых испытаний на нас упадет нечто, чего мы не сможем пережить». «Я понимаю». Хана осторожно сжала его локоть. «Но срываться на новеньком и испытывать к нему ненависть всего лишь за... «У меня нет к нему ненависти» резко ответил Паскаль, после чего паник. «У меня уже никому ее нет. Есть лишь то, что опасно для нас, и что безвредно. Он был опасен для остальных, даже до сих пор представляет угрозу. Я не могу закрыть на это глаза. Но в этот раз придется. Все и так считают, что ты не в себе. Мне плевать, что обо мне думают», — бросил он. «Я уже привык, что спасибо на этой работе никто не скажет. Даже те, с кем ты сражаешься бок о бок. Неважно, что они говорят, ворчат или... Выражают недовольство моим правлением. Главное, что они еще живы. И после всего сделанного мной для этого места и людей, живущих в нем, я не стану пособничать их попыткам загнать себя в могилу». Ханна некоторое время ждала продолжения, но Паскаль упорно смотрел в окно. Тогда она встала и, уже почти дойдя до двери, услышала. «Я сниму себе себя полномочия смотрителя в этом году на день раньше. Мне не здоровится. Передай это Колу.» Надеюсь, он не возмутится лишними рабочими часами. Дева чуть замешкалась. Она лучше других понимала, как Паскаль нужен Саларуму, пускай многие протекторы и не видели этого. Его решительность, верность порядку и каждой светлой душе. Но порой в особые моменты требуется что-то иное. «Спасибо тебе». Ханна убрала руку, вернув меня в мрачный мир разрухи. Я удивленно заморгал невольно покосившись на сидящего к нам спиной Паскаля, после чего поблагодарил Деву и удалился подальше, чтобы побыть в одиночестве. «Мрачно тут». Я рефлекторно оглянулся, но тут же спохватился, поняв, что это Антарас у меня в голове. «Тебя где черти носили?» «Слетал в соседнюю планетарную систему», — съязвил он. «На мне не очень хорошо отразилось то мерзкое устройство, которое применили против нас падшие». Его действие сказалось даже не на оболочке, а на душе. Кто бы им не передал эту технологию, он тартский гений. Ослабил звездного меня через приземленного тебя. Зачем кто-то вообще сделал подобное оружие против слабейшей расы, которая даже о войне понятия не имеет? Я все еще не чувствую хорошей синхронизации светозарного огня и эфирных потоков в теле. К тому же нас порвали на куски. Бедняга. «Смейся сколько хочешь, но моя слабость тебе не понравится, когда за нами придут звезды и доллары». Последнее он произнес с тяжестью, которая от меня не укрылась. «Как вы докатились до того, что за тобой охотятся твои же сородичи?» Антарес с печалью усмехнулся. «Все как и всегда. Битва за власть. Насколько мне известно, после моего исчезновения сменилось несколько верховных света. Этот пост кому попало не отдадут». Его достойны многие, но так или иначе выбирают всегда сильнейшего. В мое время сразу за мной по мощи стоял Зербрак Прожигающий. Неприятная личность. Я ощутил его отвращение при упоминании имени. В мозгу возникли образы синего снега, вопли, запах паленой плоти. Я знал его еще до того, как стал Верховным, и, скажем так, он был главным претендентом на это место» и ему пришлись не по душе мои успехи. Но даже Зерброк не мог сравниться со мной, а потому терпел. Скорее всего, ждал, когда я окажусь в Сомниуме. Я мог бы вернуться через один Генезис или через десять тысяч. Любой срок его бы устроил. Зерброк имел некие планы на свет, и он бы их выполнил. Но в итоге он сам угодил в Сомниум, умерев в битве за Люксорус. А воскрес в прошлый Генезис — и увидел, что меня нет, и звание Верховного занимает Аттана. Я уже понял, что она была спорным руководителем. И все же лучше она, чем Зерброк. Похоже, Аттана, как и я, не хотела основательно нападать на тьму. Ведь политика полного устранения нашего врага уничтожит и нас самих. Ты тоже это понимаешь. Свет и тьма равны. Всегда. На этом и основывается Эквилибрис. Если одна сторона проиграет, то сгинет. Однако за ней последуют и победители. «Но Зербрак хочет рискнуть и уничтожить ему разум?» – спросил я. «Не совсем. Многие устали от бесконечной войны. Да, мы рождаемся воинами и не видим другой жизни. Но некоторые стали задумываться, что помимо вечных сражений должно быть что-то еще. Всегда имелись сторонники идеи Великой Последней Битвы, где все станут сражаться до предельной смерти». Якобы тогда и выяснится исход, и будет разрушен порочный круг. А иные верят, что тьма вновь должна стать нашим рабом. За это Зербр готов в открыто убить то, чем я ныне являюсь. Сейчас он наверняка делает все, чтобы занять место Верховного. И когда это случится, обязательно направит все силы света на темных. Только бы вновь распалить свет и сделать его таким же великим, каким он был в конце Эры Коллапса. То есть при моем правлении. Лишь я угроза его плану. И это все его мотивы? Что ты имеешь в виду? Паскаль сказал, что тебя боится половина собственной армии. Вероятно, после твоего возвращения любые несогласные не смогут и слова тебе сказать. Это же просто опасно. Но я замялся, ощутив пронизывающий холод со стороны звезды. Может, неспроста они тебя так... «Думаешь, Зербрак и его сторонники просто хотят уничтожить меня, пока я слаб, чтобы не допустить возвращения чудища, способного на убийство преданных ему душ?» — резко спросил Антарес. «А ты убивал? Что такое этот апогей, о котором упоминал Паскаль?» Он натужно молчал. Признаюсь, это заставило меня поволноваться. Не дождавшись ответа, я полез в блокнот, не сомневаясь, что ранее записывал информацию об этом. И ведь нашел же, причем быстро. Апогеи, как по мне, вещь страшная, хотя без сомнений любопытная, читал я про себя. Максимальные возможности звезды и делоров. Это состояние, в которое они редко входят осознанно. Обычно все случается при духовном потрясении, когда они испытывают злобу, ярость, иные отрицательные и сильнейшие чувства. На полях битв такое сплошь и рядом. Происходит огромный и резкий выброс огня или черни. Чем сильнее существо духовно, тем оно разрушительнее. В редких случаях эквилибрум лишается рассудка и не отдает себе отчета о совершаемом. Подобное безумие свидетельствует о нестабильности, жестокости и психологической надломленности души в обычном ее состоянии. В подавляющем большинстве случаев при апогее сжигается большая часть эфира, из-за чего душа после выгорания отправляется в сомниум, а в 25% случаев умирает навсегда. Потому апогей считается крайне рискованной мерой, которые прибегают в самых крайних случаях, в том числе, как упомянуто выше, при психологическом сломе. И лишь редкие индивиды, такие как отдельные верховные паладины, имели столько эфира, что могли использовать апогей два, то и несколько раз без попадания в сомниум. Каждого из них история помнит, а армии страшатся до сих пор. Волосы на затылке встали дыбом. Мне не нравилась мысль, что со мной в теле сидит не только непомерно сильный эквилибрум, но еще и нездоровый на голову. К тому же, пока я читал, настрой антарыса ухудшался, словно сгущались черные тучи. «Антарес, что ты сделал? Из-за чего тебя все опасаются? Почитай об этом в своих умных книжках», — грубо ответил он. Я решил больше не касаться щекотливой темы и заглянул в зал. Стеф о чем-то переговаривался с Пабло и Сарой. Кол перешептывался с Ханой. Ламия и Фри смеялись над какой-то шуткой. Все выглядело безмятежно и оставляло теплый осадок на сердце. «Ты хочешь образовать с ней сопряжение?» «А?» Я торопил настолько, что произнес это вслух и отвернулся от прохода. «С твоей подружкой-наставницей. У вас довольно близкие отношения. Вы не думали об этом?» «Что ты имеешь в виду под сопряжением?» «Кажется, у вас это называется парой или браком». «Что?» Я осекся и с возмущением вытянулся. «Нет! Она просто друг и вообще пошел к черту из моей личной жизни!» «У тебя ее нет». «Простите, что я хочу спасти свой зад, а не пытаюсь организовать с кем-то сплетение». «Сопряжение», — поправил Антарес. «Это древний и священный обряд соединения душ». «Так, нет, стоп, хватит!» Я даже заткнул уши. «Гениально!» — хмыкнул на это Антарес. «Ты как слишком болтливый родственник, которого стесняются перед другими!» — прошипел я. Чё прицепился?» «Мне скучно!» — пожаловался Верховный. «Ты сам мастерски ставишь перегородки в душе. Мне тут доступна только твоя скудная и отсталая образовательная программа за несколько лет». Пара томов художественных сказаний и огромная куча фактов об аэродинамике и ваших примитивных летательных аппаратах. Ты этим увлекался? Они не примитивные, возмутился я. Многие из них настоящие произведения искусства. Человечество уже научилось развивать огромные скорости, выходить за пределы Земли, и скоро мы сможем добираться. Даже твоя несуществующая личная жизнь интереснее этого. Усмехнулся Антарес, причем. Уже не в голове, а моим жертом. Я быстро взял себя в руки и проворчал: Ты постоянно пытаешься докопаться до меня, но какое твое дело? Тебе по земному подсчету, может, сотни миллионов лет. В таком возрасте не полагается ли быть посерьезнее? Нет. И именно из-за возраста я и спрашиваю: К тому же я столько в буквальном смысле и не жил. Я ведь много раз погружался в сомню на довольно длительные периоды. Блестяще! Я покривился и пнул ногой камень. «А сам-то ты сопряжен с кем-нибудь? Ждет тебя, кто за облаками? Она, он или какая-нибудь каракатица? Кого вы там вообще любите, а? Эквилибрум?» Антарас печально улыбнулся моими губами. «Нет, за облаками меня никто не ждет». «Не нашел там подходящей души?» «Что-то вроде. Но вот на твоем месте я бы задумался насчет той девушки». Тут за спиной раздался кашель. По позвоночнику пронеслась волна жара. Я обернулся и увидел Фри. Она улыбалась с неуверенностью и глубоким вопросом. Я вскинул руки. «Прежде чем ты что-нибудь скажешь, как давно я говорю вслух и как много ты слышала?» Фри медленно покачала головой. «Поверь, ты не хочешь об этом знать. Если бы у меня была нормальная кровь, то я бы обязательно покраснел». Фри меня пожалела и рассмеялась. Я не буду спрашивать. И я очень признателен тебе за это. Не расходитесь!» Внезапно донеслось со стороны. То был Паскаль. «И замолкните!» Мы дошли до соседней арки, и к тому моменту все обратили на него внимание. Скорпион стоял в стороне, при этом закрыв глаза, и, судя по всему, вслушивался. «Ты что-то почувствовал?» спросила у него Сара. «Я сказал молчать!» отрезал Паскаль. «Не двигайтесь и ничего не делайте, вы мешаете!» Все замерли в напряженном ожидании. Воздух будто затрещал от холода. Некоторые, казалось, даже старались не дышать. Я заметил, как спокойны Коул и Сара, как Хана плотно сжимает губы, а Ламия неслышно проговаривает что-то, трепетно оглядывая зал. В конце концов Хана сделала один осторожный шаг, затем второй. Они казались громоподобными в образовавшейся тишине. Но Паскаль не одернул ее. Он так и оставался сидеть с закрытыми глазами, пока она не приблизилась и не села рядом на корточки. Что там? Еле слышно поинтересовалась она. Было движение. Так же тихо произнес он. Едва уловимое, но продолжительное. Может, камни со стены упали под напором вернувшейся гравитации? предположил я. Камни не падают вверх. Сердце застучало в горле. Что-то коснулось стены, — продолжил Паскаль, с трудом переводя дыхание. И словно легко устремилась к потолку. Замерла, а затем движение повторилось дальше по коридору. Снова то же самое, потом все стихло, но я не могу заглянуть так далеко. «Здесь никого не должно быть», — заявил Стефан. «Даже Тисус это подтверждал». «Мог ли кто влезть сюда за эти годы?» — спросил Пабло, голос которого натянулся канатом. «Какой-нибудь заоблачник или метеороид, которого здесь забыли?» «У метеороида уже давно кончился бы заряд», — ответила ему Ламия. «Скорее всего, что-то сюда проникло. Лучше проверить. Мне бы, конечно, хотелось взглянуть на существо, но только если оно обезврежено и...» Коул подошел к Паскалю и требовательно спросил. «Где ты это почувствовал?» «Южное крыло. Коридор, ведущий в зал с разбитой транзитной дверью». «Хорошо» кивнул Змееносец. «Останешься тут, будешь следить дальше и докладывать. Стефан Хана, Пабло, Макс, вы идете со мной, остальные охраняют Луну. Жизнью за нее отвечаете». «Разумно ли брать Максимуса?» — спросила Сара, деловито положив руки на рабочий пояс. «Разумно. Антарес сможет что-то почувствовать и подсказать», — решительно ответил Коул и посмотрел на меня. «Макс, я знаю, что ты еще не восстановился после падших, потому не требую от тебя использования светозарного огня. Но если это не навредит тебе, ты справишься». Я замялся. Антара сам не был уверен. «Хоть я и чувствую себя лучшим, было бы неплохо отдохнуть какое-то время, чтобы вернуться в форму. Силы у меня все те же, но они словно закупорены твоей оболочкой. Если перенапряжешься, то тут даже я не помогу». Разбросанные по полу куски плоти срастить крайне сложно. «Сделаю все, что в моих силах», – кивнул я.